Александра Лисина Из Амора Книга 4 Магистр Пролог После череды мощных ливней столица королевства Архат вновь оказалась на грани затоплений С особом дождей уже неделю как вступил в свои права, и в ближайшие месяцы другой погоды в Гуарии можно было не ждать. И только над площадью перед резиденцией гильдии магов небо оставалось чистым. Более того, вплоть до самой полуночи его не затянут никакие тучи. Стихийники об этом позаботились. В обычные дни площадь Магистров считалась спокойным местом, а по вечерам, как правило, пустовала. Однако сегодня на ней с самого утра было многолюдно. Жители столицы пришли попрощаться с великим магистром Ноем, но ни один человек не задерживался возле постамента с его телом дольше нескольких хон, потому что желающих проводить старика в последний путь оказалось столько, что хвост огромной очереди уходил далеко за пределы площади. Я, если честно, не думал, что народу заявится так много. Магистр, безусловно, был известной политической фигурой, однако для большинства обывателей он оставался вполне обычным человеком на высокой должности. Многие не знали его в лицо. Не были ему ни друзьями, ни хорошими знакомыми. Он, соответственно, ничего личного для них за свою жизнь не сделал. Но тогда зачем было сюда приходить? Прочно угнездившаяся в моей башке личность мастера Шала с пренебрежением отметила, что всё это не более чем фарс и стремление приобщиться к такому значимому событию, как похороны главы столичной гильдии магов. Старик Луорна против считал, что это проявление искренности, ведь магистр кое-немало сделал и для города тоже. Но ну, они, далеко ума озабоченному лишь собственными проблемами Рани, на всё это было глубоко начихать. Он считал, что важен лишь конечный результат, и в какой-то веке я был готов с ним согласиться. Когда на город спустилась ночь, на площади случилось небольшое волнение, ознаменовавшее прибытие первых лиц королевства. Я не утерпел и прикрывшись печной трубой, всё-таки выбрался с изданки. Его величество Ангер III до этого дня был для меня бесконечно далёким и не слишком понятным существом, поскольку наши интересы прежде никоим образом не пересекались. Однако смерть магистра Ноя заставила меня пересмотреть взгляды на жизнь. И сегодня я решил исполнить порубил его образований, а заодно выяснить, как же всё-таки выглядит местный монарх. Повелитель королевства Архат оказался невысоким коренастым мужчиной лет 50 с небольшим. Внешне типичный европеец со светлой кожей, ухоженными усами, короткой тёмной бородкой и густой каштановой шевелюрой. Но по большому счёту, если снять с него пышное одеяние и отобрать королевские регалии, он Гера III нельзя было бы отличить от сотни тысяч стоящих на площади мужчин. За исключением быть может того, что король обладал на редкость мощным магическим даром и являлся одним из сильнейших огненных магов королевства. Вместе с ним на похороны прибыла супруга, её величество королева Рамели. Из-далека за широковалой шляпой да под густым слоем косметики было сложно понять, красиво она или нет, однако фигура и её величество могла заслуженно гордиться. Магического дара у неё, правда, не было. А вот стоящий рядом с ней юный принц Альбер явно пошёл по отцовским стопам. Как только королевская чета в окружении гвардии появилась на площади, скопившийся возле постамента народ поспешно отхлынул в стороны. Появившиеся чуть позже каратели ещё больше заставили горожан занервничать. Однако глава ордена находился здесь же, за спинами их королевских величеств. Поэтому его подчиненные этим вечером выполняли роль не охотников, а почетного караула. Помимо них, на площади вышли, наверное, все маломальские, значимые и известные члены гильдии магов. Одетые в траурные белые одежды, они в несколько рядов окружили постамент, а затем в едином порыве склонили перед мертвым магистром головы. И следом за ними, в таком же жести, безграничном уважении, склонили головы король и всех, кто с ним прибыло. Никаких речей, музыки и барабанной дроби. Ни одного слова не было произнесено в честь усопшего за всё это время. Маги, как и обычные люди, просто молча простились со своим главой, затем так же молча расступились, оставив постамент стоять в центре пустого пространства. Дождались, когда королевская чита отойдёт на безопасное расстояние. После чего несколько десятков огнивеков слаженным движением скинули руки, сплетая в воздухе заклинания неимоверной мощи. А воздушники вторым заклятием подняли в воздух оплетённая тканью и траурными лентами тело. Почти одновременно огненной и воздушная магия осветили пространство над притихшей площадью. Заклинания разрослись, запылахали в потемневшем небе сине-красными всполохами, а затем без предупреждения столкнулись, тесно переплелись. Пронесясь над головами людей, пламя бешено взревело, обняв со всех сторон тело умершего мага. На микре вануши к нему огненные кольца сложились в хорошо узнаваемую эмблему гильдии. А затем повисшее в воздухе тело буквально испарилось. Оно, видимо, обратилось в прах, который поднявшийся ветер с лёгкостью подхватил и в окружении целого сноппа искр развёл над погружённой в тараур столицей. Примечание. Эмблема магид-демагов имеет форму круга, в который вписаны четыре полуокружности: две вертикальные и две горизонтальные. Примечание автора. Конец примечаний. Вот и всё. Великий магистр Ной умер. Столица простилась с ним как могла, и это были самые лаконичные и красивые похороны, какие я только видел. Глава 1. В кабинете первого помощника главы столичной гильдии магов мне раньше бывать не доводилось. Поэтому этим утром я порядком поплутал по коридорам и в который раз обругал про себя привычку местных жителей не делать подписей и не вешать на двери таблички с номерами. Народу в такой уране в гильдии почти не было. Спросить оказалось не у кого. Поэтому пришлось тыкаться во все подряд кабинеты в надежде, что одна из попыток увенчается успехом. «Заходите, Лес Сарату!» Сказал Лес Рениал, как только я распахнул нужную дверь и приставился. «Заходите, Лес Сарату!» Присаживайтесь. Разговор нам с вами предстоит непростой. Конечно, что может быть простого в беседе между официально названным преемником великого магистра и фактически действующим, пусть и временным, руководителем гильдии, который, к слову, терпеть не мог безродную выскочку Таора. Я молча устроился напротив леса Рениала и, закинув ногу на ногу, вопросительно на него воззрился. Ситуация вокруг вас сложилась крайне необычная, молодой человек. Не стал тянуть Мак Нура за хвост, И это напрямую касается вашего статуса. Я прикинулся валенком. А что с ним не так? Как вы понимаете, пост великого магистра — это очень ответственная должность. И чтобы её занять, претендент должен обладать целым набором соответствующих качеств. Ого, похоже, разговор и впрямь перестает непростой. Само собой, я не ждал, что моё появление вызовет массу положительных эмоций. Но зачем же сразу тыкать мордой в грязь? Я окинул мага внимательным взглядом. Высокий, статный, отстранённо-холодный. Лес Риньяла рано относился к той категории людей, чья внешность безумно привлекала женщин и почти не раздражала мужчин. Рано посидевший, но умудрившийся даже с седой шевелюрой сохранить благородный вид, лес Риньял имел породистое лицо, целую вереницу титулованных предков за плечами, обладал крепкой фигурой и довольно сильным магическим даром и по праву считался одним из лучших мастеров-универсалов в Архатской гильдии магов. Да и паобычный мерком Лес Оренял было не так уж и плох. Магистрной ему доверял и отмечал как надёжного партнёра. Более того, в последние пару недель, когда учитель неважно себя чувствовал, Лес Оренял фактически исполнял обязанности главы гильдии. Причём делал это хорошо. А ещё он, как и я, был когда-то учеником магистра Ноя, только в отличие от Атора, давным-давно выбился в люди. Как человек временно исполняющий обязанности главы гильдии, я нахожусь в довольно сложном положении. Ровно сказал Лес, так и не дождавшись моей реакции на вступление. Безусловно, я с большим уважением отташусь к покойному мастеру Ною, и не собираюсь оспаривать его завещание. Однако высказанные им пожелания касательно вашего назначения видится мне несколько преждевременным. Я едва заметно улыбнулся. Иными словами, вы считаете, что я для этой должности не подхожу. Совершенно верно, так же бесстрастно подтвердил Лес Ренял, его глаза недобро блеснули. Что же именно вас него устраивает, Лес Аранно? Во-первых, вы слишком молоды. Хм, сразу три моих матрицы готовы с вами поспорить, но это не в моих интересах. Во-вторых, у вас не тот это руководитель. Ну, опыт дело наживное, к тому же память магистра моя вся при мне. А у него этого самого опыта было хоть отбавляй. В-третьих, у вас нет учёной степени, что само по себе исключает вас из списка кандидатов на эту должность. Сухо продолжил второй, вернее, уже первый человек из гильдии. По-видимому, он ещё не в курсе, что по поводу аттестации учитель тоже договорился, и всего через несколько дней мне предстоит сдать экзамен на профпригодность. Наконец-то в четвертых должность главы гильдии всегда была и остаётся выборной, поэтому в процессе обсуждения возможных кандидатур по желанию покойного магистра совет гильдии, разумеется, учтёт. Однако до выборов ваше положение останется неизменным. Я мысленно хмыкнул. Подозреваю, что и после выборов мне будет не на что рассчитывать. Настоящий товар до раком никогда не был. Да и я, смею надеяться, не настолько тупой, чтобы не понимать очевидного. Но всё же Лесоренял счёл нужным открыто намекнуть, что я тут никто. И вот это мне сильно не понравилось. Когда же состоятся выборы, позвольте спросить. Поинтересовался я, блуждая рассеянным взглядом по сторонам. Через полгода. Хм, неспешно ворохат и решаются дела. Вероятно, всё это время занимать руководящий пост будете вы. Под бембристоневым взглядом Макс слегка напрягся, но его голос звучал по-прежнему ровно. Так и было решение совета гильдии. Ну да, ну да. Неужто старые пердуны, привыкнув к власти, могли поступить иначе? Пока был жив магистр Ной, он держал их по виновении, умодряясь где хитростью, где лаской, а где силой, удержиuç шаткое равновесие. Но как только его не стало, в совете тут же началась грызня. Я, конечно, не знал всех деталей, но, вероятно, злополученное завещание наделало много шума. Таур Саратов в качестве великого магистра, ха, никто и подумать не мог, что на старости лет голова Гидия отщебучит нечто подобное. О причинах они, разумеется, не подозревали, но, скорее всего, решили, что престарелый маг выжил из ума или же проявил исконно стариковскую сентиментальность, желая помочь любимому ученику занять козырную должность. После чего старожилам пришлось выкручиваться из щекотливой ситуации, и они, разумеется, выкрутились, найдя законные основания не выполнять сомнительные пожелания своего бывшего главы. Для меня же это было реальной возможностью избежать лишних проблем. Как я уже говорил, постглавы гильдии был мне даром не нужен. Более того, до сегодняшнего дня я считал Леса Арана достойным претендентом на эту должность. Однако никак не предполагал, что отношение ко мне окажется таким пренебрежительным. Я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Чем более не думал, что личному ученику магистра не только не сообщат о смерти учителя, и не назовут официальную дату похорон, но даже не пригласят поучаствовать в церемонии прощания. Я на неё, разумеется, всё равно явился и по своему простился с магистром Ноем, но ситуация была неприятной. А сегодняшние намёки Леса Рениала и вовсе граничили с оскорблением. Благодарю за разъяснение. Поднялся я, когда маг замолчал, и в воздухе сгустилось невидимое простому глазу напряжение. Полагаю, в моём присутствии больше нет необходимости. Раз уж мы достигли взаимопонимания, так же сухо отозвался лес, заставив меня усмехнуться. Взаимно, но полагаю, мы вернёмся к этому разговору через полгода. Не уверен, что это понадобится. Честное слово, я едва не расхохотался ему прямо в лицо. Вот же высокомерный говнюк. Ладно, лес, оранно. Я вас услышал. Поэтому давайте считать, что мы действительно друг друга поняли. На ваше счастье, мне пока не даете Хейгара. Сперва я должен решить вопрос с магистратом, затем что-то придумать с браслетом Лорны, утрясти дела с назначенками, а после этого, хм, посмотрим. Ведь именно благодаря вам моё нежелание вмешиваться в дела гильдии претерпело некоторые изменения. Следующим пунктом моей программы стало посещение особняка магистра Ноя. Признаться, я не собирался туда возвращаться, но вчера вечером меня посетил Нер Торели, поверенный покойного магистра. И прямо так и озарошил известием о том, что старик завещал мне не только должность, но и не маленькое наследство. Общая сумма его накоплений, которые хранились в столичном отделении королевского банка, составила весьма приятную глазу шестизначную цифру в золоте, и была поделена между мной и Иолшем, которому бывший магистр решил выделить хороший процент до безбедную старость. Но даже так, к моей доле, а в неё ещё вошли патенты на магические изобретения, с лихвой хватало, чтобы забыть об охоте за чужим добром, а работу в гильдии перевести в разряд необременительных хобби. При этом недвижимость во владине магистра оказалась, на удивление, немного. Дом в столице, небольшое загородное имение и порядком прокопчённая лаборатория, которую старик также передал в моё полное распоряжение. «Здравствуйте, лес Саратто!» сказал старик Иолш, когда я переступил порог. Ну, теперь уже получается своего дома. Я так полагаю, Нер Тарелли вас уже навестил? Я кивнула. Вчера я подписал бумаги о вступлении в право наследования. Что планируете делать с обняком? Позвольте спросить. Понятия не имею. Учитель ничего по этому поводу не говорил? Иолш грустно улыбнулся. Когда он уходил отсюда в последний раз, то предупредил, что вы вскоре вернётесь, и настоятельно просил заглянуть в его кабинет. Он оставил для вас письмо. Желаете ознакомиться?» Я встрепенулся, и следом за пожилым услугой направился в то самое помещение, где учитель проводил большую часть своего времени. Там наверняка остались книги, которые я не успел дочитать, и артефакты, которых я пока не видел. А ещё, надеюсь, в письме магистр Ной хотя бы намекнул, зачем решил вывалить на мою голову столько проблем и, Наш последний разговор получился несколько сумбурным. На всё про всё у старика банально не хватило времени, но он явно решил всё заранее и надумал передать мне матрицу отнюдь не случайно. Здравствуй, мальчик. Прости, так и не успел я сообщить твоё настоящее имя. Прочитал я, когда Йолш оставил меня одного в кабинете и перед уходом указал на лежащий на столе конверт, запечатанный личной печатью магистра Ноя. Скорее всего, мы больше не увидимся. Но я всё же надеюсь, что ты читаешь эти строки, уже освоив новые знания и простив старика за его уловку. Наверное, тебе сейчас терзает вопрос. Зачем? Всё очень просто. Кроме тебя, у меня нет в этом мире ни одной родной души. Кому, как ни тебе, я мог передать то, чем владею. Быть может, тебе это ни к чему. Большой дом, к сожалению, нуждается в больших вложениях. Да и в лаборатории тебя вряд ли что-то по-настоящему увлечёт». А вот от патентов не отказывайся. Да и по месту я не советую продавать, предварительно на него не взглянув. Что же касается иных ценностей, то всё, что могло бы тебя по-настоящему заинтересовать, находится в изоляторе. Я запер его твоей личной меткой, поэтому теперь открыть его можешь только ты. Не храните эти вещи открыто, они довольно ценны. Полагаю, моё завещание спровоцирует грандиозный скандал, и не исключено, что кто-то, воспользовавшись моментом, постарается отвлечь тебя от самого важного. Поэтому не зевай, прояви смекалку и постарайся не наделать ошибок. Что же касается моих мотивов, знаешь, когда я был молод, отец частенько говорил, что для полноценной жизни человеку не хватает цели. Тогда я его не понимал. Для меня в то время единственной целью было выжить, потом вкусно поесть, вдоволь поспать. Хм, простые, надо признать, цели. даже не цель, потребности, все мелочность которых я осознала лишь после того, как приобрёл постоянного соседа. Знаешь, как оно бывает? В одно прекрасное утро ты открываешь глаза, заново оцениваешь свою прежнюю жизнь и внезапно осознаёшь, что былое достижение тебя не устраивает, потому что даже имея всё на свете, тебе всё равно может чего-то не хватать. Мирское такое, но оно отвращение живое и чувство Вот и я однажды понял, что устал от одиночества, устал от пустоты и обили равнодушных людей, от которых нет смысла ждать сочувствия. Возможно, тебе покажется странным, но мне в тот день отчаянно захотелось отыскать хотя бы одну близкую душу, такого же, как я, странника, которого влекёт вперёд непонятным большинству простых смертных цели. Именно это долгие годы было моей первостепенной задачей. Ради этого я старался жить Я сделал всё то, что смогут оценить лишь немногие. Каких-то поступков я до сих пор стыжусь, какими-то напротив мог бы гордиться. Но именно сейчас, когда время почти истекло, я оглядываюсь назад и вижу: а всё-таки оно того стоило. Какую цель выберешь ты, ученик? Не знаю. В моих силах было лишь подготовить тебя в меру своих невеликих сил. По себе я знаю, начинать с нуля всегда нелегко. Но имея несколько большие возможности, чем были в начале пути у меня, тебе станет чуточку проще. Поэтому иди к своей цели, мальчик. Ищи, старайся, борись. По крайней мере, я сделал для этого всё, что мог». Уронив руку с зажатым в ней письмом, я растерянно опустился на кушетку и невидящим взором уставился на пустое кресло за столом. «Чёрт! Магистр Ноев который раз сумел выбить меня из колеи». хоть и мои не были толком знакомы, но он словно бы знал, будто в душу мою заглянуло и всего несколькими словами высветил то, о чём я старался не думать. Цель в жизни. А есть ли у меня вообще какая-то цель? К чему я стремлюсь, кроме удовлетворения простых, как он выразился, потребностей? Казалось бы, его уже нет, а у меня всё равно возникло ощущение, будто он только что сидел за этим самым столом, взирая на меня снисходительно и чуточку насмешливо. А потом встал и вышел, давая мне всё заново осмыслить и принять то, о чём я сейчас сказала. Странно, да? Наверное, это эффект присутствия, или просто воображение разыгралось. Но, как бы то ни было, я вдруг почувствовал неподдельное сожаление. О том, что плохо его знал, и о том, что мы так мало поговорили. «Господин, вам что-нибудь нужно?» Деликатно поскребся в двери Олыш, видимо, обеспокоившись тем фактом, что я слишком долго не подой признаков жизни. Я отложил письмо, а затем заглянув в конверт и достав оттуда манито разумников, снова вздохнула. Через полрины мне понадобится надёжный экипаж и двое крепких мужчин. Вещи будут крупногабаритными. Нет, Олш. Я заберу только то, что посоветовал мастерной. Для этого понадобится всего пара сундуков. Будет сделано, господин, отозвался сквозь закрытую дверь слуга и деликатно удалился. Тогда, как я поднялся с кушетки, окинул быстрым взглядом чужой кабинет и отрешно головой направился в соседнюю комнату. Пора было перекинуть, что из доставшегося мне наследство я смогу отсюда забрать и переспособить по собственным нуждам, а что придётся уничтожить, чтобы не снести на себя слово отступника. Доброй ночи, гость, спокойно сказал мне Сушаран, когда я пробрался через чердачное окно в его кабинет. Рад тебя снова видеть. Что тебя ко мне привело? Я покосился на пустующий подоконник и хмыкнул. Да просто зашел сообщить, что со мной все в порядке. В глазах ночного короля мелькнуло странное выражение. Я слышал, великий магистр, но и умер. Да, его время как раз пришло. Низ, с которым в прошлую встречу мы расстались под тем самым домом, где состоялся последний разговор с учителем, окинул меня напряженным взглядом. Значит, это не твоя работа. Нет, спокойно ответил я, прислонившись к стоящему возле стола гостевому креслу. Магистр не желал мне зла, и нам с ним нечего было делить. Зачем же он хотел с тобой встретиться? Я на мгновение задумался. У нас, как выяснилось, были общие интересы. Более того, магистр оказался настолько любезен, что ответил на некоторые мои вопросы, одно время нас этим удовлетворило и своё собственное любопытство. Ты нашёл, что хотел? Нет. К сожалению, накочнул головой я. Оказывается, я не там искал, поэтому магистр Ной не смог мне помочь. Что с вещами? С теми, что вы подняли с станика? Понятия не имею. Я оттуда ничего не забирал. Но вскоре после того, как магистр перестал дышать, к дому потянулись каратели и толпа магов. Видимо, старик вызвал их, когда почувствовал себя плохо. Помочь ему я не смог, поэтому просто ушёл. А вещь, полагаю, в скором времени окажется в распоряжении Кобина. Магистрной дал мне слово, что ничего ценного в них нет. И я склонен этому верить. Хм, даже так. Задумав что проговорил ночной король, складывая руки на груди. Что ж, свой заказ он оплатил честно. Хотя лично мне кажется странным, что магистр приложил столько усилий для поиска тоненька, ничего с него в итоге не получил. Я кивнула. Кроме смерти. Насчёт вещей я не соврал, из того дома я действительно ничего не взяла. Времени до прихода карателей было немного, и всё оно ушло на то, чтобы справиться с последствиями принятия новой матрицы. Когда же я очухался, то в дверь уже ломились посторонние, поэтому я поспешил слянять на изнанку и перехватив первого, ушёл тем же путём, которым пришёл, даже не успев толком за собой прибрать. Впрочем, имевшиеся в доме разрушения можно было смело списать на ужас подземелий, который обгорелой тряпкой валялся там, куда его отбросило заклятие мастера Ноя. Изувеченный труп карателя отпечатки лапы и царапины от когтей Магистр и прямо обо всём подумал заранее, сделал всё, чтобы убедиться в правильности собственных выводов и при этом не выдать тайны моего существования. Заодно привёл туда карателей на случай, если бы я оказался не тем, кем он считал, и без сожаления констатировал их смерть, когда выяснилось, что он не ошибся. Странный старик, на мой взгляд, ничего не мешало ему составить разговоры в более спокойной обстановке. Тогда и проблем было бы на порядок меньше, да и без трупов можно было обойтись. Ну да, бог ему судья. Я, как уже говорил, плохо его понимал, а после смерти стал понимать ещё меньше. Тем не менее, вещи из изолятора я сегодня вывез, отдав их на хранение Максу. Там были и книги, с которыми мне уже довелось познакомиться, и целый ряд неизученных артефактов, которыми я планировал заняться чуть позже, в том числе тот самый расшёр, который на самом деле оказался устройством для создания личных меток, и которого мне в своё время жутко не хватало. Патенты на изобретения я тоже прибрал к рукам. А вот не маленький особняк, поразмыслив, решил выставить на продажу. Дом, в котором я не буду жить, мне ни к чему, да и зачем нужны лишние расходы? Господин, если не возражаете, я бы хотел его выкупить. Уже перед самомоходом озадачил меня Иолош. С этим домом связано много хороших воспоминаний. И раз уж теперь у меня появились средства, думаю, хозяину было бы приятно узнать, что о его имуществе по-прежнему есть кому позаботиться. Хм, неожиданно, конечно, но так даже лучше. Без долгих раздумий велел старику заняться составлением договора. Я ушёл, а вскоре моя казна существенно пополнилась, и одной головной боли стало меньше. В лаборатории у учителя я тоже побывал, после чего поручил ей Олушу и на неё найти покупателя. Ничего такого, чего не имелось бы в моей собственной лаборатории, в этом помещении не нашлось. Так что я посоветовал старику не задирать цену, чтобы сбыть бесполезную собственность в кратчайшие сроки. Загородное поместье я тоже решил навестить, но узнав, что до него пилить верхом больше двух с половиной суток, быстро передумал, особенно после того, как выяснилось, что имение давно пустует, и на него наложено что-то вроде заклинания консервации, благодаря которому тратиться на его содержание в ближайшие несколько лет было не нужно. О чём задумался гость? Вырвал меня из размышлений ночной король, которого, судя по всему, насторожило воцарившееся молчание. «Ищешь новый заказ?» Я покачал головой. Напротив, хотел сказать, что некоторое время буду недоступен для связи. Поэтому с заказами придётся повременить. Какие-то проблемы? Нейтральным тоном осведомился Ниис. Просто дела, и информация, которую нужно срочно проверить. Когда я на тебя можно будет рассчитывать? Надеюсь, я за неделю управлюсь. Хорошо, учту, кивнул Шарана. А когда я уже собрался уходить, неожиданно добавила «Кстати, ты знаешь, что в последнее время каратели стали в уных проявлять интерес к городским подземельям?» «С чего бы это?» «Трудно сказать, но, по слухам, они всё-таки решили достать из-под завалов тела своих погибших коллег. Троих подняли на поверхность через несколько дней после того, как стало известно об их гибели. А вот на поиски четвёртого у них ушло много времени. Есть информация, что причиной его гибели стал ещё один завал, случившийся при попытке пробить дорогу наружу. Ты ничего об этом не слышал?» Я прищурился. Вот, значит, как Рес объяснил мою смерть в Ордене. Ещё один завал. <хе -хе -хе> Но даже если и так, то что за фигня опять творится? Кто-то заподозрил, что мастер Шалл по-прежнему жив? Майяна всё-таки рискнула высказать свои подозрения магистру? Или же кто-то решил подстраховаться? Я так полагаю, информация поступила к вам из гильдии зодчих, уточнил я, размышляя о возможных последствиях. Ночной король кивнула. Магистр Нэш по старой памяти обратился за помощью к мастеру Зеру. По той причине, что из всех членов гильдии Зодчих он единственный, кто знал точное местонахождение четвёртого тела и мог бы без труда провести туда рабочих. И он согласился? «Конечно», — кивнул Шаран, заставив меня мысленно скривиться. Магистр Нэш так настаивал на расследовании, что даже угроза третьего обвала его не испугала. Поэтому на днях команда рабочих и карателей вновь спустилась в городские подземелья, набралась до указанного мастером зером коридора и разобрала завалы. И охмакнула. «Хм, что же они обнаружили?» «Тело», – пожал плечами Ниис. «Частично разложившееся, принадлежавшее крупному мужчине тело с размажённой головой и другими повреждениями, несовместимыми с жизнью. А детка – каратель, правда, без оружия и поискового браслета». Предположительные сроки смерти совпадают с датой гибели мастера Шалы. Ещё что-нибудь хочешь узнать? И она мгновенно прикрыл глаза. Ого, ценный подарок мне сегодня сделал Ниис, очень ценный. Прямо даже не знаю, как потом буду за него расплачиваться. Нет, медленно проговорил я, снова взглянув на ночного короля. Информация была полезной. Я благодарен. Не за что, усмехнулся ночной король. Хотя вообще-то это идея Реза. Вот даже как. Я кивнул, показывая, что всё правильно понял. После чего развернулся и всё-таки ушёл, не на миг не усомнившись, что скоро сюда вернусь.